Вскоре по выходе повести Белкина, середина октября 1831 года, я на минуту зашел к Александру Сергеевичу. Они лежали у него на столе. Я и не подозревал, что автор их он сам. Какие то повести? И кто этот Белкин? — спросил я, заглядывая в книгу. Кто бы он там ни был, описать повести надо вот этак. Просто, коротко и ясно. Миллер. Праздновали на квартире Яковлева в казенном доме на Литтейной. Собрались Ильичевский, Корнилов, Стевен, комовский Донзас, Корф. Пушкина не было потому только, что тщательно зачеркнуто. Не хотел до 19 октября увидеться с кем-либо из лицейских товарищей первого выпуска. Не нашел квартиры. Протокол празднования лицейской годовщины. 19 октября. Вечер у Жуковского. Гнедич, Пушкин и Адоевский читали сказки свои смешные и грязные анекдоты. Пушкин что-то очень расстроен. Погоден дневник, 20 октября 1831 года. Пушкин часто переменял квартиры. По приезде из царского села в Петербург он съехал с квартиры почти тотчас же, как нанял она была очень высока, и поселился на галерной в доме Брискорн Анненков. При приезде они взяли квартиру, которая, в конце концов, им не понравилась, и они нашли другую, на галерной, за 2500 рублей. «Моя невестка беременна, но этого еще не видно, она прекрасна и очень мила, а павлищева мужу 23 октября 1831 года». Квартира Пушкина с октября 1831 года по мае 1832 года была в Галерной улице, дом Брискорн. Этот дом был сквозной на английскую набережную. Рядом с ним помещался в то время морской штаб, за которым была английская церковь. В настоящее время дом принадлежит Струкову, номер 53. З. Столпянский. к пушкину «Сухое свидание. Что ваше дело?» «В главном правлении цензуры и только...» «Он только что переехал и разбирается. Погодин. Дневник. 28 октября 1831 года». Когда Пушкин приехал с женой в Петербург, то они познакомились со всей знатью. Посредницей была Загряжская. Графиня Нессельрода, жена министра... Раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой придворный Анничковский вечер. Пушкину очень понравилась императрица но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубости и графине, и, между прочим, сказал, я не хочу, чтобы жена моя ездила туда, где я сам не бываю. На Щекин по записи Бартенева. С первого года женитьбы Пушкин узнал нужду, и хотя никто из самых близких не слыхал от него ни единой жалобы, беспокойство о существовании омрачало часто его лицо. Домашние нужды имели большое влияние на нрав его. Вспоминаю, как он, придя к нам, ходил печально по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторял грустно, тоска. Шутка, острое слово оживляли его электрическую искрою. Он громко захохочет и обнаружит ряд белых прекрасных зубов, которые с толстыми губами были в нем остатками полуарабского происхождения. И вдруг, снова став к камину, шевеля что-нибудь в своих широких карманах, запоет протяжно грустно, тоска. Я уверен, что беспокойствие о будущей судьбе семейства — долги. И вечные заботы о существовании были главной причиной той раздражительности, которую он показал в происшествиях бывших причиной его смерти. Смирнов. Отец рассказал мне, что как-то вечером осенью Пушкин, прислушиваясь к завыванию ветра, вздохнул и сказал, «Как хорошо бы теперь быть в Михайловском! Нигде мне так хорошо не пишется, как осенью в деревне!» чтобы нам поехать туда?» У моего отца было имение в Псковской губернии, и он собирался туда для охоты. Он стал звать Пушкина ехать с ним вместе. Услыхав этот разговор, Пушкина воскликнула. «Восхитительное место пребывания! Слушать завывание ветра, бой часов и вытье волков! Ты с ума сошел!» И она залилась слезами к крайнему изумлению моих родителей.